Глава 29. Принцесса облачена в радужную мантию, взятую взаймы у лесу Ториды. Ее золотые волосы тщательно расчесаны и заплетены в косы. Однако великолепные широкие браслеты Ду-Акаи помяты в тех местах, куда попали камни, и в одном ухе отсутствует серьга. Несмотря на эти потери, для женщины, прорвавшейся сквозь толпу буйных психов, она выглядит неплохо. Когда я возникаю из подвала, чтобы выслушать вполне заслуженные похвалы и поздравления магов, принцесса, пользуясь случаем, тоже берет слово. Избегая прямых извинений за прошлую грубость, она дает мне понять, что изменила мнение обо мне в лучшую сторону. Я отвечаю ей столь же изящной фразой. Оказывается, остатки придворной вежливости еще сохранились в уголках моей памяти. Маги восстанавливают силы, сидя за столом, уставленным самыми разными деликатесами, и прекрасным набором напитков из винного погреба лесуториды. Сама Лисуторида, как мне кажется, слегка на взводе, так как давно не тянула наркотический дымок из своего кальяна. Однако в присутствии члена королевской семьи волшебница не хочет демонстрировать чрезмерное пристрастие к фазису. Не думая, что желание лесуториды немного расслабиться после мятежа, пожаров и всего такого прочего, возмутило бы принцессу. Однако маг, желающий продолжить свою службу при дворе, Должен в любых обстоятельствах соблюдать приличие. Принцесса Ду Акаи поднимается из-за стола. Лису Тарида предлагает ей экипаж и надежный эскорт, но принцесса выбирает в качестве сопровождающего вашего покорного слугу. Создаются впечатление, что она специально ждала моего появления из винного погреба. Слуги вытягивают Ландус из пруда, впрягают свежую лошадь, и я втискиваюсь на место позади Ду Акаи. Солнце печет сильнее, чем вчера. Ветви деревьев или то, что от них осталось, усеяны неистребимыми птичками-сталами. После прохлады винного погреба пережить подобную жару невозможно. Припекает, как преисподней у орков. Говорю я и спрашиваю, а куда вы, собственно, направляетесь, принцесса, назад в темницу? Ду Акаи полагает, что путь ее лежит именно туда. Когда началось всеобщее безумие, пленница, оказавшись в полыхающем крыле дворца, решила, что надо бежать как можно скорее. Однако после того, как все закончилось, добровольное возвращение представляется принцессе наилучшим выходом. Она поняла, что далеко ей не убежать. Слишком много людей знают ее в лицо. Меня снова запрут в моих покоях. Но все же, как мне кажется, это лучше, чем тюрьма. Ландус медленно катится по усыпанной обломками улицы. Элегантные плиты мостовой растрескались и почернели. Специально выведенные деревья, способные хранить зелень даже в испепеляющей летний зной, обгорели и частично сломаны. Вдруг я замечаю, как из какого-то потрепанного особняка возникают две знакомые мне фигуры – Калис и Джарис, мои клиенты из эльфов. За эльфами следует пара юных и весьма унылых магов. Мы останавливаемся, чтобы поздороваться. Эльфы говорят, что им повезло. Во время безумия они оказались недалеко от аллеи истины в красоте и успели спастись у ближайших магов. На эльфов заклятие восьмимильного ужаса прямого действия не оказывает, Но даже недолгое пребывание среди тысяч обезумевших людей привело моих клиентов в шоковое состояние. Короче, клиенты по горло сыты городской жизнью и решили отправиться домой с первым подходящим судном. Я весьма огорчен тем, что не смог им помочь, но сказать мне нечего. Я был рядом с пурпурной тканью, а вернуть ее мне так и не удалось. Близость к решению задачи клиентов, как правило, не удовлетворяет. Так же, как, впрочем, и меня. На этой не очень веселой ноте мы расстаемся. Как только мы снова пускаемся в путь, Дуакая говорит, что разочарована моей беспомощностью. Ткань я, увы, не вернул. Успокаиваю я принцессу. Зато мне удалось выяснить, кто вспорол брюхо дракону и увел ткань. Затем я рассказываю ей о роли, сыгранной в этой интриге лично епископом Джекием и всей истинной церковью. Конечно, в суде я доказать все это не смогу, но у меня имеется достаточно рычаго воздействия на епископа, чтобы он сделал все, что необходимо для вашего оправдания если вы будете оправданы, а его гнусной роли никто не узнает. В противном случае у меня не будет иного выбора, кроме как передать полный отчет о его деятельности в достославную и правдивую хронику всех мировых событий. Это издание просто обожает церковные скандалы». Принцесса выражает мне свою признательность. «Еще бы! Не будь меня, бедняжке пришлось бы провести остаток жизни затворницей в горном монастыре. «Прошу вас, — говорит она, — передать мою благодарность Макри «За те усилия, которые ей пришлось предпринять ради моего блага». «Обязательно передам принцессам, заверяю я ее». «Эта ткань, Фракс, принесла нашему городу большие беды», — говорит она. «Появление в Турае любой вещи ценой в 30 тысяч гуранов принесло бы нам точно такие же неприятности, философски замечаю я». «Интересно, у кого же она в конце концов оказалась?» «Перед нами открывается дворец. Он еще дымится, но здания, похоже, сохранились». Или почти сохранились. Приходится признать, что я не знаю, у кого в конечном итоге оказалась ткань. Последний раз я видел пурпурную ткань в руках одной профессиональной убийцы, но ее кто-то ударил по голове и отнял ткань. Преступник не принадлежал к человеческой расе. Не был человеком? Именно. И это сужает круг подозреваемых. Это мог быть орг, или агент-полукровка, или... И тут я ощутил, что на меня накатывает вдохновение. Подобное случалось со мной в самом начале расследования, когда мне пришлось бежать из сада Атилана. Я тогда тоже что-то почувствовал, но не смог понять, что именно. Или тот, кто славится способностями, тайком подбираться к людям. Тот, кто хорошо умеет красть. Кто же это? Кто-то, похожий на эльфов. Проклятие, эльфы! Они были здесь с самого начала. Неудивительно, что они возникали то тут, то там. Наняли меня, чтобы я им помогал. Как бы не так. Принцесса, не могу ли я позаимствовать ваш Ландус? Она кивает, выражая согласие. Мы уже находимся на территории дворца, и со всех сторон к нам мчатся солдаты дворцовой стражи, чтобы арестовать принцессу. Я быстро занимаю место возничьего, беру в руки в вожжи и гоню лошадей туда, откуда только что прибыл. У меня мелькает мысль, не потребовать ли у Цицерия выплаты причитающегося мне вознаграждения, но я тут же от этой идеи отказываюсь. С оплатой можно повременить. Я забыл и не могу вспомнить, когда наступает срок моей выплаты братству. «Сегодня? Завтра?» Этот провал в памяти – не что иное, как результат чрезмерных волнений, которые мне пришлось испытать за последнее время. Эльфы отправились в путь с «Истина в красоте». Я гоню Ланду с поухоженным газоном к дому Лесуториды и бешено стучу в дверь. Когда слуга отзывается на стук, я, едва не сбивая его с ног, бегу к лесутариде, которая наслаждается своим кальяном. По счастью, забалдеть сильно она еще не успела. «Лесуторида, мне нужна твоя помощь, и как можно быстрее». «Слушаю». «Не могла бы ты определить для меня местонахождение пары эльфов?» «Я описываю ей наружность моих бывших клиентов». Лесуторида закрывает глаза и сидит так несколько минут. По ее лицу разливается блаженство. «Я морщу нос от невыносимого запаха фазиса. Похоже, волшебница все же отпала». Но Лесуторида вдруг открывает глаза и произносит. «Они сейчас в гавани 12 морей, грузятся на корабль». Да чего же могущественная волшебница это Лису Тарида, властительница небес? Жаль только, что чрезмерно увлекается фазисом. Я прошу у нее еще об одной услуге, которую она, считая меня спасителем Турая, охотно оказывает. Через несколько минут я мчусь на первоклассном жеребце из ее конюшен по улицам города, чтобы успеть перехватить двух склонных к преступлениям эльфов. На усыпанных обломками и трупами улицах царит хаос. Муниципальное служащее начинают складывать тела в казенные фургоны, и у них есть из чего выбирать. Южная часть города затоплена водой из разрушенного акведука. Солнце печет так, что над водой клубится пар. Для того, чтобы добраться до округа 12 морей, у меня уходит уйма времени, и к тому моменту, когда передо мной открывается порт, я уже истекаю потом, а сил осталось лишь на то, чтобы изрыгать проклятие. Передо мной вдруг вырастает гигантская фигура и хватает скакуна под узцы. Конь резко останавливается, а я едва не вылетаю из седла. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это Карлакс. «Значит, ты ухитрился пережить бунт», — речит он. «Хорошо. В твоем распоряжении еще три часа». «Карлакс, ласково говорю я, ты туп как Орг и даже не представляешь, насколько ты мне надоел». С этими словами я изо всех сил бью его сапогом в рожу, и он тяжело опускается на землю. Совершив этот героический поступок, я, приспориваясь к окунам, И тот начинает раздвигать грудью толпу несчастных обитателей нашей округи, многие из которых потеряли в пожаре свои жалкие жилища. Там, где раньше стояли громадные шестиэтажные здания, виднеется небо. Все эти нелепые строения превратились в груду дымящихся развалин, на которые пожарные продолжают лить воду. Конь начинает выражать протест. Перевозка моей туши по такой жаре явно не доставляет ему радости. Однако я заставляю его и себя продолжить путь. «Фракс!» – кричит Макрит с мечом в одной руке и сумкой, набитой манускриптами, в другой. Оказывается, она идет на занятия по математике. Макри, ты безумная женщина. Никаких занятий сегодня не будет. Колледж Почтенной Федерации в огне, а профессора попрятались в подвалах. По крайней мере, те из них, которые остались живы. Макри страшно огорчена. Ты уверен? Конечно, уверен. А теперь, если хочешь присутствовать при окончании дела, сбирайся на моего коня. Макри садится на лошадь позади меня, и та яростно протестует. Надеюсь, что Лисуторида может вернуть здоровье своей животине. Куда мы направляемся? В порт, за эльфами. Это они украли пурпурную ткань. И Дива тоже уперли они. Макри не может поверить, что среди эльфов встречаются правонарушители. Но ведь Калис целитель, неуверенно тянет она. После встречи со мной ему потребуется все его искусство. Подумай, может ли кто-нибудь другой, кроме эльфов, незаметно подобраться к Сирине и ханаме, чтобы хватить их по голове? И припомни их неожиданное появление в тот момент, когда Сарина готовилась нас прикончить за городом. Они за нами следили, Макри, и все время использовали меня в своих целях. Те еще представители на эльфов. Они сами охотились за тканью. Эльфы-преступники? Именно. Каким же надо быть идиотом, чтобы поверить им на слово? Макри интересуется, почему я первым делом не проверил их полномочия. Да потому, что они сразу отвалили мне кучу денег. И вообще, перестань задавать глупые вопросы. В тот момент, когда мы оказываемся в гавани, конь окончательно бунтует, отказываясь сделать хотя бы один шаг. Мы слезаем с скакуна и оглядываемся по сторонам. Несколько судов затонуло в порту и еще несколько дотлевают у своих причалов. Лишь один корабль сохранил приличный вид, и его капитан явно настроен покинуть город как можно скорее. Когда мы подбегаем к судну, он готовится отдать приказ поднять якоря. Морской волк рассматривает нас с явным изумлением. Я бы на его месте тоже удивился, увидев перед собой здоровенного, жирного, истекающего потом парня в разорванной одежде и неимоверно грязного, а рядом с ним экзотического вида женщину в кольчужном бикини и с мечом в руке. Далеко собрались, интересуется капитан. Никуда не собрались, отвечаю я. Просто ищем эльфов. Может, они у вас на борту? Он смотрит на меня ничего не выражающим взглядом. Такой взгляд в Турае весьма распространен и означает, что надо раскошелиться. Я протягиваю ему гуран. «Только что поднялись», — говорит он. «Носовая каюта». «Отходим через три минуты. Если вы к тому времени останетесь на борту, поплывете с нами». Мы смотрим чимся по палубе мимо готовящихся к отплытию матросов. Они, как и их капитан, весьма удивлены нашим видом. Многие моряки ранены, ушиблены или обожжены, но, несмотря на это, работают споры. Неудивительно. Чтобы плавать по этим морям, надо быть очень крутым парнем. На носу судна всего лишь одна каюта. На торговцах подобного рода пассажиры обычно занимают первое свободное место на палубе, а каюта предназначена только для самых состоятельных. Я ногой открываю дверь, мы вбегаем в каюту. Я, оказываюсь совершенно не готов к открывшейся моему взору картине и временно теряю дар речи. Оба пассажира убиты ударом кинжала в грудь. Я вовсе не уверен в том, что сердца эльфов расположены там же, где и у людей. Но так или иначе, мои бывшие клиенты определенно мертвы. Я замечаю, как при виде распростертого на полу юного красавца-целителя на лицо Макри набегает тень печали. Но она настолько привыкла к виду смерти, что уже через мгновение грусть ее покидает. Я же не грущу ни секунды, зато дьявольски удивлен. То, что на палубе нет никакого шума, означает одно. Никто на судне не догадывается о случившемся. Однако убить двух эльфов незаметно – дело весьма непростое. Я изучаю орудия убийства. Ими оказываются два небольших метательных ножа, брошенных со смертельной точностью, прежде чем жертвы поняли, что происходит. Похоже, на сей раз им попался достойный противник по части незаметного проникновения. бормочу я и приступаю к осмотру каюты. Дива я нахожу под койками, но никаких следов пурпурной ткани не обнаруживаю. С палубы доносится команда капитана об отходе. У меня возникает желание прихватить с собой Дива, но особой надобности в этом нет. Кроме того, я опасаюсь, что привлеку к себе чрезмерно пристальное внимание, если побегу по каюте с тяжелым грузом. В этот момент я вижу, что из открытой сумки целителя на пол высыпались какие-то растения, среди которых замечаю несколько листков лесады. Я собираю драгоценные листки и кладу их в свою сумку. Потеря этой зелени явилась бы непростительной ошибкой, говорю я мокри. В состоянии похмелья они незаменимы. Можешь не объяснять, Фракс, хотя я раньше никогда не замечала у тебя склонности обирать мертвецов. Мы выходим из каюты и шагаем по палубе с таким видом, словно ничего не случилось. Может, нам стоит сообщить капитану о том, что его пассажиры убиты? С какой стати? Чтобы нарваться на очередные неприятности? Из-за двух дохлых эльфов власти разберут на части все судно и пройдут недели, прежде чем оно сможет выйти в море а нам целый месяц придется отвечать на вопросы службы общественной охраны. А если мы промолчим, капитан просто выбросит трупы в море, как только они будут обнаружены. Полагаю, что они не успели оплатить свой проезд. Кроме того, он получит в качестве компенсации 6 упаковок Дива. Поэтому лучше будет пустить все на самотек. Я устал, как не уставал ни один человек в мире. У меня почти не осталось сил даже на то, чтобы добраться до дома. Значительная часть улицы Совершенства изменилась до неузнаваемости. В этих местах от домов остались лишь одни обгорелые коробки. По округу 12 морей все еще снуют фургоны, в которые муниципальные служащие продолжают складывать тела. Секиромщение пострадало изрядно, но все же цела. Когда у Гурда поехала крыша, и он принялся свирепо размахивать своей боевой секирой, мало кто осмелился приближаться к его заведению. Я, карабкаюсь по ступеням, вхожу в свое жилье и без сил валюсь на то, что осталось от моей кушетки.